Глава 35. Вот и что прикажете с ним делать? Попивая пиво из банки, обратился к остальным жителям Дадзёнил: "Что у него за такое дурацкое пробуждение крови?" Все мастера, как всегда, находились в столовой, заранее убедившись, что никто их не подслушает. Кроме повода собраться вместе ради ученика, был еще чай, который изготовил их ученик, и каждый из них отдал должное его мастерству. Есть, конечно, еще недостатки, но если сейчас у него получается что-то подобное, то что может получиться через пару лет? Вот так незаметно Адриан подсадил всех своих наставников на свои чайные сборы. Может, поэтому старейшина им и заинтересовался? Николас задал вопрос, который уже давно у всех вертелся на языке. «В их дадзё были ученики. С учётом того, каким мастером был каждый из наставников, то неудивительно, что многие хотели получить официальный статус ученика хотя бы одного из них. Да и сами мастера последнего приюта из своих приключений приводили кого-нибудь, кого обучали в додзё. Другое дело, что их тренировки выдерживали далеко не все. И всё же главным моментом в этом было то, что старейшина очень редко обращал на кого-то внимание. последний такой раз был лет десять назад, и закончилось тогда всё не очень хорошо. О чём мастера старались не вспоминать, чтобы не тревожить душевные травмы. Только как заставить его понять, что он уже пробудил свою кровь, грохнул по столу кулаком Нил. Какой все же проблемный ученик. Адриан хороший, не согласился с ним Кайрос. Он уже не ломается от моих первых ударов, радостно похвастался он. С ним весело, Кстати, обратил на блондина внимание Самар. Как ты вообще додумался на этом этапе обучать его искусству создания статуй? Он же не обладает нужными для этого навыками. Да и рано ему. Я верю в нашего ученика, счастливо улыбнулся Кайрос, полностью проигнорировав неодобрительную интонацию в словах своего товарища. Пусть он еще не развил способность контролировать внутреннюю энергию, но даже так это позволит ему укрепить руки и ноги. Только ты мог такое придумать, ворчливо отозвался на это Нил. И как твои соплеменники выживали в таких тренировках? Покачал он головой. Так это же несложно, с искренним непониманием посмотрел на него Кайрос. Когда Дорн только попал к ним, он очень плохо говорил на имперском и не всегда понимал, чего от него хотели. Но вот упорство Дорна было не занимать. Теперь практически ничто не напоминало, что этот дикарь когда-то удивлялся всему, что происходило вокруг. Что уж поделать, если старейшина находил каждого из них в совершенно разных местах и в разных ситуациях. Одно оставалось неизменным. Это для каждого мастера было переломным моментом, тем более, практически все они считали себя лучшими в своих направлениях, пока не встретили Хаято Мал. Вот уж точно сверхчеловек, как его иногда называли другие мастера боевых искусств. Так вот, возвращаясь к Дорну, пусть он теперь и понимал их всех лучше, и вообще говорил на имперском без особого акцента, Но в некоторых вещах этот дикарь, как был наивным мальчишкой, который не понимал, насколько разнообразен мир вокруг, так им и остался. Вот и сейчас он не видел ничего такого в тренировке, через которую проходил когда-то сам, тем более проходил через неё он в куда более младшем возрасте, чем ученики, поэтому считал, что тот должен справиться даже быстрее, чем он. К сожалению, мастера порой забывали, какие они на самом деле монстры по сравнению с большинством других, и воспринимать то, что делали они, как нечто обыденное, было для всех них одинаковым заблуждением, и из-за этого по большей части их ученики не выдерживали тренировок и уходили. Да, часть учеников действительно умирали, но это скорее происходило не на тренировках, а уже гораздо позже. Просто кто-то однажды пустил слух, а он разросся такими подробностями, что спорить было бесполезно. Да и никто из мастеров не видел в этом проблемы. Когда пошли подобные слухи, им перестали так активно досаждать просьбами взять ученики. А те, кто все же проходил через страх погибнуть, был получше болванов, много о себе возомнивших. Считать себя сильным и быть им, это совершенно разные вещи. И все же, с его пробуждением крови столько проблем, продолжил ворчать Нил, махнув рукой на наивного Кайроса. Разве тем не интереснее добиться результата, спросила Нури, улыбнувшись. Кто еще из тех учеников, что у нас были, заставляли нас столько обсуждать их? Может, наоборот, это хорошо, что у него все идет не так, как у других. Весело же, подтвердил Кайрос. Прелесть! — раздался одобрительный голос Теи сверху. "Вот", подняла указательный палец Нури. "Он даже нашу скрытницу заинтересовал. а Это дорогого стоит". Он всех нас заинтересовал, подвел общую черту над их рассуждением Самар. Пусть Адрианы не гений, но он стойко выдерживает все наши тренировки и даже удерживается на грани. Тем более, каждый из нас так или иначе подводил его к ситуации, когда только пробужденная кровь могла бы спасти его, и иногда это получается. Ага, получается. Осклабился Нил. Он мне всю полосу препятствий разломал, совершенно перестав соображать от холода. Ну, а чего еще ты от него хотел? Покачал головой Николас, который не очень одобрял настолько варварские методы с пробудившими свою кровь, и не такое происходит. Вот только я так и не понял, это было именно пробуждение или просто сбор всех сил до решительного рывка. Сам Адриан толком не помнит, как прошел созданную мной полосу, развел руками Беккер. Вот и как после подобного измерять его прогресс. Но всё же он есть, хмыкнул Самар, допивая свой чай и возвращаясь к планшету, с которым он никогда не расставался, особенно если не находился у своего компьютера, который обладал такими мощностями, что даже было непонятно, для чего ему подобная машинка. И это мы можем все отметить. Единственное, чего Адриану не недостаёт опыта реальных схваток. Так, может, отправим его непробно против тех хулиганов, а пусть сколотит собственную банду, предложил Нил. Хочешь влезть в дела клана Дарей?» – слегка прищурившись, посмотрел на него Самар, даже для этого дела отложив планшет в сторону. Да какая разница, кто за этим стоит, отмахнулся Беккер. Мне просто не нравится, когда на заднем дворе шумят всякие шавки. Вот пусть ученики разберутся с ними, как раз получит опыт схваток, а там глядишь и команду соберет под себя. Не слишком ли рано ему выступать лидером? задумчиво проговорил Николас. «Все же надо быть сильнее остальных, чтобы удерживать эту позицию. Да и слишком добрый он, чтобы удерживать власть в своих руках. Вот пусть и избавляется от своей доброты, хмыкнул Нил. Я в его возрасте уже. Все мы знаем, кем ты был в его возрасте, покачал головой Самар. Хочешь, чтобы наш ученик прошел через подобное? Ну, меня это сделало крепче, пожал плечами Беккер. Так что не вижу ничего плохого, если ученик возьмет под контроль способных ребят. Да и в городе станет потише, а там и мы подстрахуем, если что. Только ты забываешь, что мастера не должны вмешиваться в дела учеников, возразила на это Тея. А дарей все же ученики и имеют больший опыт за счет кланового обучения. Ну и пусть Может хоть с ними он раскроет свои навыки в полной мере, предвкушающе улыбнулся Нил. Скорее всего, обсуждение пошло бы дальше по новому кругу, так как никто пока не собирался приходить к единому решению, если бы с улицы в общую комнату не зашел старейшина. Разговоры при его появлении практически сразу же смолкли, и все уважительно поклонились старику. Если для Адриана все наставники были мастерами уровня, которых он бы хотел достичь когда-нибудь, то Хаята Мао был для всех них тем, кем они хотели стать. Слишком велики были его умения, и на его фоне они пусть и были не учениками, но точно не мастерами. Разница в их умениях была на порядок, и это было слишком заметно, чтобы отрицать подобное. Лишь единицы во всем мире достигали уровня старейшины, и им всем повезло учиться у такого человека. Только он мог объединить под крышей одного дома настолько разных мастеров боевых искусств и не только объединить, но и создать из них семью, ради которой они готовы на всё. Путь мастеров часто слишком одинок, и не понимая ради чего ты идешь дальше, очень легко сбиться с пути и пойти не той дорогой. Таких примеров было очень много, и заканчивали такие мастера плохо. Хаятамал всех их спас в тот момент жизни, когда они очень были близки к этому шагу в бездну и показал им иной путь, путь, которым они идут до сих пор. и становятся лучше. Я рад, конечно, что вы так Ариана взрись за обучение своего ученика, и очень повезло, что он еще не сломался. Улыбаясь, прошел в центр столовой старейшина. На самом деле он в первую очередь направился к чайнику, чтобы выпить чай, который приготовил Адриан с того момента, когда он впервые показал свои умения. Можно сказать, вошли в традицию такие вот еженедельные чаепития. Да и как откажешься от подобного удовольствия, если у Адриана действительно получилось сделать что-то необычное, на что ни один из мастеров не был способен. А чужое мастерство они все уважали, тем более интересно было смотреть, как мастерство в этом направлении у юного воина растет. Но вы забываете, что проблема не только в том, что пробуждение крови у него пошло несколько не так, как привыкли видеть в кланах. Да, такое порой бывает, и бывают вообще удивительные случаи. Но сейчас я не об этом. Сделал старик глоток и с удовольствием зажмурился. Да, умеет все же Адриан подбирать травы так, чтобы создать такой букет вкусов. что даже и не поймёшь, что тут есть. Но главное этот чай был очень вкусным даже без сахара. А ведь старейшина была ещё тем сластёной. В своих возможностях он в первую очередь ориентируется на всех вас. Обвёл главаддзё всех собравшихся, и в том числе прячущуюся на потолке маками. Ему не обязательно было видеть её, чтобы знать что сейчас она внимательно на него смотрит. Поэтому Адриан может просто не понимать, на что он сейчас способен. Парень взялся не с улицы, он имеет в своей десяток великолепных бойцов, которые получили свои звания в реальных сражениях. Поэтому я согласен с тем, что пора бы вашему ученику начать собирать команду тех, кто пойдет за ним. Только вот лидерских качеств я что-то за ним не наблюдаю, хмыкнул Беккер. "О, поверь", загадочно улыбнулся старейшина «Адриан сможет нас всех еще удивить. Главное, что он добрый мальчик, и искренне идет одним с нами путем, а Вы все знаете, что это означает. Что за ним потянутся другие", тихо произнесла Нури. Пусть и не сразу, согласно кивнул старик, но да, за ним потянутся, и тут он, возможно, сможет увидеть свой реальный уровень. Сейчас его развитие не проходит должным образом, потому что его знания не смогли пройти период осознания, но и торопить его с этим нельзя, чтобы ничего не испортить. Так что надеюсь, вы за этим проследите. «Все сделаем, старейшина, ответил за всех Самар, с уважением поклонившись в главе Дадзё и своему мастеру. Ну, вот и хорошо, довольно улыбнулся Хаята, мал допивая свой чай. Вы пока подумайте, как все это лучше сделать, а я, пожалуй, пойду. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Ноябрь 2022 года.